Водные явления наблюдались и в середине сентября. Попытка связи. Что если попробовать провести дерзкую аналогию между сигналами, которые мы посылаем в космос, и теми световыми представлениями, которые видели моряки? Вначале наблюдались мигающие сигналы через неправильные промежутки времени. Но вдруг при этом передавалась информация? Ведь именно свет является для обитателей царства вечного мрака наиболее естественным средством информационного обмена. Если бы Турхейр дал, и его товарищи догадались зафиксировать время свечения и пауз, то не исключено, современные компьютеры расшифровали бы адресованные людям послания посейдонцев. После мигания демонстрировались математические фигуры — овал, круг, треугольник. Фигуры разделялись на две, потом на три. На протяжении нескольких ночей огни настойчиво являлись одному и тому же судну, а внизу, под этими фейерверками, укрывалось какое-то большое тело. Случайность? Но вот еще факты. 1976 год. Болгарские мореходы Юлия и Дончо Папазовы совершают кругосветное путешествие на своей восьмиметровой лодке, О путешествии рассказывалась и в ТМ. Приведу выдержку из их дневника. Широта от 5 до 1 градуса, долгота от 110 до 130 градусов, Южный Тихий океан, вблизи от экватора в конце апреля. Ночью в воде сияли огромные световые круги. Многие часы подряд они скользили мимо лодки. Создавалось впечатление, будто откуда-то из глубин океана светит прожектор. Следующая запись. «Океан — нечто удивительное. Через каждые 1-2 секунды откуда-то из глубины пробиваются светлые пятна, сильные, словно там включили прожектор». И еще. Ночь стояла чудная, без ветра, без волн. Штиль. Только по временам прямо у меня за спиной слышится какой-то вздох. Я молниеносно поворачиваюсь. В первый раз привиделось нечто огромное, нависшее надо мной. В другой раз, обернувшись на шум, увидела, что весь океан сияет и искрится, как будто... Подводные обитатели собрались на парад, и каждый излучает свет. Световое пятно в пучине вод мы уже видели, но сейчас пятна появились точно под лодкой и стали быстро приближаться к поверхности. «Может, это кит или гигантский спрут?» — Мелькнула мысль. «А может, старинный корабль?» Свет между тем приближался и все больше казался мне силуэтом пиратского парусника. Даже привиделось, что по палубе снуют несколько странно-одетых людей. Нет, не пиратское это судно, скорее военный корабль. Итак, имеем уже не примитивную морзянку, а целую телепередачу из глубин океана, адресованную людям. А в конце прошлого века исследователь Моря, профессор Вильям Маршаль, писал, «Уже не раз вызывало удивление, да и теперь еще остается непонятным, то обстоятельство, что ни один из древних писателей, как греческих, так и римских, ни в прозаических, ни в поэтических произведениях, не упоминают о свечении Моря». Следы посейдонцев